Волосы парика скромными волнами не спадали на плечи и спину. Конечно, это не ее с о б с т в е н н ы е к а ш т а н о в ы е кудри, но выглядел парик вполне прилично. Женщина, вышедшая из леса на дорогу, ведущую в Култон, была уже не Лоной Дэй. От надежной безопасности ее отделяли какие-то три мили.